Глава 49. Она боль. Видимо, просто не успела за мной, слишком уж быстро всё произошло. Но она всё же догнала меня и отыгралась по полной. Собственно, именно боль выдернула меня из небытия, словно морковку. А вот только что было темно, тихо, спокойно, и вдруг крики, непарламентские выражения, топот и хриплый дрожащий голос Сергея Львовича. А, нушко, доченька, ну как же ты так? Зачем? Мы ведь были на подходе. Что ж ты наделала? Держись, девочка, держись, не уходи. Не собиралась, вроде, прокриختela я, открывая глаза. Чёрт, больно. Ты как? Шура, а ты что, рвёшься? Анечка, всхлипнула воинственная предводительница племени фанатов и осела прямо на пожухлую траву. Ты ты живая? А были сомнения? Я обнаружила, что моя голова уютно устроилась на ладони Сергея Львовича, стоявшего рядом на коленях. Нет, голова к счастью от тела пока не мигрировала, просто тело на ладонь не поместилось. Оно валялось на обочине и пульсировало жуткой болью в плече. Левандовский осторожно подсунул мне под голову принесённую кем-то куртку и, отвернувшись, украдкой вытер глаза. Вытащил из нагрудного кармана пузырёк с валидолом, положил под язык таблетку и укоризненно покачал головой. Дочки, дочки, когда ж ты разум вот и наберёшься? Боюсь я не доживу. Подъезжаю к посёлку, смотрю, несётся этот танк, а ему под колёса бросаешься ты. Он подбрасывает тебя вверх, и ты сломанной куклой падаешь на обочину. Что я по-твоему должен был чувствовать? Ну вас же не было, я посмотрела на дорогу. Посмотрела она. Проворчал генерал, поднимаясь. Думать надо прежде, чем действовать, а не наоборот. Но он увозил Нику. Ты уверена? прищурился Левандовский. Разве нет? Губы задрожали, я растерянно поискала глазами Неваляшку. Ну ведь Люба сказала, я всё правильно сказала, зазвенел нежный голосок, и из-за спины генерала выглянула Любаня. Вот она, наша красавица. К плечу девушки прислонилась бледная, одетая в дурацкий серый комбинезон и шапку с помпоном, очень болезненного вида девчушка. Моё родное зёрнышко, моя жизнь, моя душа. Моя дочь, я, забыв о боли, подхватила из земли и дёрнулась навстречу Любане. Но раздосадованная разлукой земля повела себя самым подлым образом. Она покачнулась и опрокинула меня на колени. Левая рука вообразила себя поленом и вела себя соответственно, распухлая и отказывалась шевелиться отстреливаясь болью. Но правая-то была послушной и активно помогала хозяйке подняться, цепляясь за ближайшее дерево. Сергей Львович бросился на помощь, и в этот момент раздался тоненький писк. Мама! Вывернувшись из рук, замерший от неожиданности Любаня, ко мне топала, радостно улыбаясь дочь. Мама, ника мами. Господи, солнышко ты вернулась. Я прижала к себе здоровой рукой ходенькое тельце. Ты совсем вернулась. И больше меня не интересовало ничего. Несуета ни вокруг нас нележащей в физиономии и внистат самой детины, что был за рулём, не размазывающей по лицу разжиженную слезами косметику незнакомая девица. Я соединилась наконец с оторванной частичкой меня, и отнять её не смог бы никто, а никто и не пробовал. Нас подняли, осторожно посадили в машину, отвезли вначале в больницу, где мне наложили гипс на сломанную руку, а потом Сергей Львович забрал нас домой. Осмотр врача, со смещением костей, наложение гипса, во время всех, кроме рентгена, процедур Ника была со мной. Врач начал было возмущаться, но Сергей Львович что-то тихо сказал ему, и тот смирился. Тем более, что ребёнок совсем не мешал. Дочка лишь держала меня за здоровую руку, которую иногда гладила и приговаривала: "Коти, боли, мама, не боли". В американском фильме это вызвало бы умитительное "Уу", наши медики лишь добродушно улыбались. Шура с Любаней дожидались нас в больничном холле. Ника стойко перенесла расцеловывание и тисканье двух заплаканных тёть. А серьёзное: "Спасибо, Сура, спасибо, Люба!" вызвало столь бурный восторг и слезопад, что окружающие начали оглядываться. Получив персональное приглашение на празднование первого в жизни моей дочуры дня рождения, два шумных и употевших ангела-спасителя убыли по домам. Как и мы с Никой, Быль о том, как нас встретили дома у Левандовских, будет передаваться из поколения в поколение. Даже вид моей загипсованной руки смог снизить накал восторга лишь на полградуса. Никатопола по квартире, не выпуская мою руку, щебетала, смеялась, она обшарила все уголки, словно искала что-то или кого-то. Но Амая не спросила ни разу. А утром дочка снова стала заторможенной и вялой. Правда, ходить самостоятельно, кушать и проситься на горшок она не разучилась, но глазёнки опустили, смех исчез, щебет тоже. Ничего, справимся. Теперь справимся. Прошло 2 1/2 недели. Круги по общественному мнению, вызванные падением мешка с нечистотами, предназначенного гнусом для меня, давно исчезли. К следователю я съездила пару раз вместе с адвокатом, на этом всё и закончилось. На улице я могла появляться совершенно спокойно, поскольку узнать все до изгипсованной тётки прежнюю Анну Лощинину мог только ясновидящий. Шумиха в средствах массовой информации без подпитки затихла быстро. Зато к списку преступлений Гнуса добавились покушение на меня и похищение моего ребёнка. Чтобы окончательно прояснить ситуацию, я настояла на проведении экспертизы ДНК, в которой приняли участие Сашаны дети. Разумеется, Ника их родственницей цени являлась. Рука Мэса воссталась хорошо, к 21 декабря, дню рождения дочери, гипс обещали снять. Празднование первого дня рождения Ники приобретало угрожающие размеры. Мало того, что Ирина и Лина с Катериной развернули широкомасштабные действия по подготовке этого события, подключилась ещё и Шурочка Лапченко со товарища. Клуб поклонников творчества Алексея Майорова не мог остаться в стороне. Вся их любовь и преданность гигантским цунами нависли над головой дочери их кумира. А ещё мне с трудом удавалось удерживать разгневанную Шуру от проведения акций протеста в виде забрасывания просроченными продуктами у люлюкани и оскорбительных выкриков в отношении Ирины Гайдамак. Мадам по-прежнему жила в квартире Алексея, и, насколько мне было известно, активно продвигалась в сторону узаконивания своего нахождения там. Ирина действительно была беременна её положение приобрело визуальное подтверждение и это обстоятельство весьма способствовало осуществлению замыслов девчушки из канатопа для проведения экспертизы ДНК материала не было а перед смертью алексей майоров лично признал перед миллионами телезрителей своё отцовство связать ирину с гнусом по-прежнему не удавалось сам же гнус исчез 20 декабря я проснулась от того, что кто-то настойчиво пытался открутить мне нос. Так, похоже, кузнечик развлекается. Вот ведь вредина. Инго, совесть есть? сонно проворчала я, не открывая глаз. Мама, ехать! Видели, как выскакивает механический чертик из коробочки? А выпоченные глаза у чертика, помните? Вот так же подскочила на кровати и я. И глазки были точно такие же, ошарашенно рассматривавшие сосредоточенную Нику. Она снова была прежней. Что вылияло на девочку, почему она то уходила куда-то, то возвращалась, я не знала. Но Ника вернулась снова, а дальше я не заглядывала. Лапка моя родная, доброе утро. Я затащила ребянушку в кровать и уткнулась носом в тёплую шейку. Как ты спала? Что снилось? Мама. Девочка подняла ручками моё лицо и серьёзно посмотрела в глаза. Ехать сейчас. Да куда же, малыш? Туда. Анна махнула в сторону окна. Где папа? Ты хочешь к папе? Изображение задвоилось, мешали слёзные помехи. Так скучаешь? Да, тихо прошептала девочка и вытерла ладошками свои слёзы. Ехать. Хорошо, никось попросим дядю Витю или дядю Артура отвезти нас на кладбище. Нет! дочка возбуждённо подпрыгнула. Папа неч там, ехать лес. Ты хочешь туда, где папа? Я запнулась. Не хотелось договаривать поглуб. Где папа не стало? Да, кивнула Ника. Ехать? Солнышко, ну к чему такая срочность? У тебя завтра день рождения, гости придут, а туда ехать довольно долго, да ещё и снег в ночь выпал вон какой. Там уже сами мы не можем, надо просить кого-нибудь отвезти. Пусть хотя бы дороги расчистят. Нет. На этот раз слёзы задрожали все ракарик в глазах дочки. Ехать к папе сейчас. И ребёнок заплакал. Это не было глушительный рёв маленькой капризули, это были слёзы настоящего горя и тоски. Хм, да. Хм, да, празднование дня рождения в таком настроении вряд ли получится. Необъяснимое поведение дочери вносило свои коррективы в ближайшие планы. А вдруг она снова уйдёт, станет вялой и безразличной? Нет уж, дудки с пистолетами. Мне нужен нам такой сомнительный праздник. А ещё я тоже не могу без тебя, Лёшик. Стараюсь научиться жить без тебя, но ничего не получается. И тянет, неудержимо тянет туда, где я почувствовала твоё присутствие. Значит, надо ехать.